В небе мерцали огни, иногда яркие, иногда едва различимые, словно шепот пламени на краю поля зрения. Из трещин вокруг них поднимались глубокие раскаты, словно земля перестраивалась далеко внизу. Западный горизонт зловеще светился тускло-красным цветом, намекавшим на огромные пожары вдалеке, поэтому они двинулись на говосток. Талис первым заметил сбитый громовой ястреб. Все тут же упали на землю. Джулатта вгляделась в темноту и увидела его своими глазами – огромный остов почерневшего металла, скрученные и ленты. Он упал с большой силой, и все еще чувствовался запах пожаров, которые его поглотили. Она ждала, напряженная, сердце колотилось, но ни одно живое существо не шевельнулось среди его обломков. «Возможно, там есть запасы», – прошептал Талис. Джулатта не нравилась мысль о том, чтобы подойти ближе. В его силуэте было что-то отвратительное, извращенное, паукообразное. Но он был прав, нужно было использовать любую возможность. «Ты и я», — сказала она, потянувшись за лазерным пистолетом. «Остальные останутся здесь». Они вдвоем подкрались к нему, стараясь не влезать. Запах усиливался горелое железо, горьковатый привкус пролитого прометия. Повсюду валялись осколки корпуса боевого корабля, намекающие на взрыв в воздухе. Остатки фюзеляжа лежали в конце длинной вереницы обломков, деформированные и наполовину зарытые в землю. Приближаясь, Талис направился к большому куску отколовшейся задней части шасси, а Джулатта осторожно пробралась к остаткам передней конструкции. Она перелезла через длинный кусок обугленной адамантиновой распорки, за которым среди смятой массы полусплавленной пластали лежала стойка со складными модулями. Некоторые выглядели целыми и могли содержать припасы. Она протянула руку к ближайшему. Как только ее пальцы коснулись защёлки замка, он заговорил с ней. «Ты была повелительницей культов», раздались получеловеческие, хриплые, словно пропитанные кровью слова. Она замерла. Медленно, со страхом, она повернула голову. Космический десантник был неподалеку, слившись с обломками, в темноте трудно было определить, где заканчивается его тело и начинается остов боевого корабля. Джулатта смогла различить лицо, темно-бронзовая кожа, один глаз отсутствовал, остальные черты лица были ужасно изуродованы и залиты кровью. Он не мог двигаться. Его конечности были раздавлены обломками кабины. Из треснувшей нагрудной пластины торчали металлические копья. Он был наполовину пронзен, наполовину погребен под обломками, и никто, даже он сам, не смог бы выбраться из этой ситуации. Остатки доспехов были багряного цвета. По ним шла тонкая золотая окантовка, а на лакированных поверхностях все еще виднелись несколько рун силы. Значит, один из сыновей Магнуса. Маг, хотя это его и не спасло. «Успокойтесь», – сказал он, – отчего по его потрескавшимся губам потекла еще больше крови. «Я не смог бы причинить вам вред, даже если бы захотел». Однако расслабиться было невозможно. Все ее тело было напряжено, она дрожала. Это называли трансчеловеческим ужасом. Она была так близка к нему, к этому существу, к этому орудию разрушения. «Эм, могу я?» – начала она. «Нет. Ничего не поделаешь. Моя душа очень скоро освободится». Его оставшийся взгляд был прикован к ней. «Я не знал, что кто-то еще жив. Сколько вас?» «Всего несколько. Ничего особенного на самом деле. Ах!» В его голосе звучали ирония и боль. «Мы все предусмотрительно предвидели, и все же нас обманули». Страх начал утихать. Внезапно ей захотелось узнать больше. «Что пошло не так?» – спросила она. «Не знаю. Возможно, виновато высокомерие. Великое проклятие нашего рода. Кожа на щеке воина начала трескаться. Он был скорее мертв, чем жив». Все его тело обескровлено и поражено отказом органов. Он скоро умрет. «Скажи мне, что делать?» Внезапно произнесла она, сама удивившись. Ей хотелось упасть на колени и взмолиться, умолять. Это был один из величайших слуг ее господина, почти бог. Он должен был знать. Он должен был что-то знать. «Скажи мне, куда идти?» «Мне нужно лишь направление». Глаз моргнул, выдавливая кровь из век ты знаешь обряды. Они не отвечают. Меня охватывает ужасный страх. Что теперь ничего нет? Что все разрушено? Что мы были? Если бы у воина еще оставалось хоть какое-то лицо, он мог бы улыбнуться. Что вас обманули? Конечно, обманули. Хотя и не больше, чем империум. Он попытался пошевелиться, пошевелить тем, что осталось от его тела, но это усилие лишь привело к появлению новых струй крови, покрывающих искорёженную броню. «Главнокомандующий мёртв. Его душа уничтожена. Те, кто шел с ним, рассеяны. Вам следует бежать. Просто продолжайте бежать. Возможно, волна мести вас не настигнет. Но зачем?» – спросила она, наклоняясь к нему. «Зачем, если все потеряно? Мы делали это не просто ради выживания». Мы делали это ради истины. Истина мертва. Она умерла на мстительном духе. Воскреснет ли она снова? Я не знаю. Я этого не увижу. Поэтому вам следует бежать. Пусть ваше сердце продолжает биться. Другой заповеди не существует. Воин замер. Возможно, его силы были на исходе. А может, он просто не знал, что сказать. Джулатта показалась что она уловила выражение на этом изуродованном, циклопическом лице, возможно, жалость. Его взгляд скользнул вниз, чуть дальше, туда, где в ножнах лежал меч. Для его роста это была мелочь, кинжал, может быть, но для нее это было как боевой клинок. «Бери», — сказал он. Она едва сдержала смех. «Я не посмею». «Бери». Во второй раз это было приказом. Она подошла к нему, подняла. Тяжёлый, но терпимый это была изысканная вещь, инкрустированная драгоценными камнями на лакированной поверхности золотого и малинового цвета. «Я не умею им пользоваться», сказала она. «Унеси его. Унеси его как можно дальше». Она снова посмотрела на него. «Мы прокляты». «Так и есть». «Надежды больше нет», сказала она. Он быстро слабел. Он едва мог пошевелить губами. «Нет», прохрипел он. «Она есть». «Должна быть что-то еще». «Нет», – сказал он, когда зрение в его глазах начало угасать. «Нет, я тоже так думал какое-то время, но теперь уже нет». «Ничего нет. Вот что вы видите здесь. Результат нашего труда. Этот мир – это пустота. Ничего больше не осталось». Затем он замер, глаз остался открытым, стеклянным, неподвижным. Она не рассказала Талису о своей находке». К тому времени, как она отправилась его искать, он уже нашел несколько целых канистр с водой. После смерти воина Тысячи сынов она обыскала складские помещения и нашла несколько углеводных батончиков, а также кое-какие медикаменты. Эта добыча стоила риска, хотя она и не могла этому радоваться. Слова умирающего Астартес преследовали ее. Меч она завернула в лохмоте и спрятала под полуплащем. Они вдвоем поспешили обратно к остальным, раздали припасы и продолжили путь. Облака над ними стремительно неслись, и их края были испещрены серебряными молниями. В темноте было жарко. Труп громового ястреба удалялся вдали, поглощенный влажной ночью. Несмотря на еду и воду, Джулатте стало труднее, чем когда-либо продолжать идти. Она была измотана, и её тело было так же истощено, как и разум. Остальным было немногим лучше, а они маршировали вяло, бесцельно, редко поднимая глаза. Ее мысли блуждали, возвращаясь к месяцам настоящих боев, которые были тяжелыми, но легче, чем эти, потому что они двигались вперед, приближаясь к своей цели. Человек может выдержать почти все, если верит в цель. Отнимите ее, ничего не дайте взамен, и даже дышать станет мучением. Внезапно нахлынули воспоминания смешиваясь с жуткой пустотой вокруг, пока она почти не поверила, что снова оказалась на Урсисе, словно перенесенная сквозь время, все еще молодая, все еще полная гнева и убежденности. Она вспомнила волнение от чтения трактатов и то, насколько убедительными были агенты с другой планеты. А когда началось восстание, именно она убила управляющую мануфактурой. Она вонзила лезвие в подбородок толстой женщины, пока оно не пробило ей затылок, облив их обеих кровью, и она смеялась, потому что теперь была свободна. Насилие было частью-частью освобождения. Оно было оправдано, санкционировано, и поэтому она могла наслаждаться им. Каждое убийство с того момента ощущалось как оправдание. Она променяла простое существование на жизнь, полную ярких, откровенных излишеств. Куда бы она ни посмотрела, к чему бы ни прикасалась, все было благословлено богами безупречной жестокости и проницательности. Это было уничтожение отчаяния, противоположность упадку. Ни одно из ее действий ни разу не тревожило ее, потому что, чтобы спасти галактику, нужно было совершать подобные поступки. Все пророки так говорили. Часы шли, превращаясь в ужасные дни. Они продолжали путешествовать ночью, ища убежище, когда светило тонкое серое солнце. Равнины сменились лесами, но все они были сожжены, Обугленные деревья стояли, словно черные, голые стражи над пепельным пейзажем. Грохот надвигающегося грома не прекращался, но и дождя не было. Казалось, погода замерла, заблокировалась и не может развиваться так, как должна. Когда они прорвались через дальний край ясеневого леса, местность снова открылась, показав впереди равнины, спускающиеся к широкой речной долине. Почва была изрыта воронками от ударов, многие из которых достигали десятков метров в диаметре. Дорога извивалась вниз к медленно текущей реке, находившейся неподалеку слева, но асфальт был разбит либо боеприпасами, либо просто проездом тяжелых военных конвоев. Далекая вода холодно мерцала в ночном воздухе, слегка паря, слегка подкисленная. На ближнем берегу, примерно в полутора километрах, ютились черные силуэты зданий. Талис подполз вперед, приложил бинокль к лицу и стал изучать их. Через некоторое время он передал бинокль Джулатте. «Никакого движения не вижу. Возможно, здесь пусто». Джулатта осмотрелась. Большинство зданий были сильно повреждены, с огромными выбоинами по бокам. Камень и бетон почернели от пожаров, а между ними валялись обломки. Нигде не горело освещение. Судя по всему, это никогда не было важным местом, всего лишь перевалочный пункт на речном пути к более крупным и лучшим местам. Несомненно, Одна из армий армады прорвалась тут по пути куда-то еще. Она повернула взгляд. На окраине старого поселения, там, где ландшафт сменялся и листами-отмелями, на самодельных столбах висели тела. Разложение было сильным, и они пролежали там несколько месяцев, предположила она, и теперь от них остались лишь обрубленные скелеты, медленно распадающиеся. «Возможно», — сказала она. «Думаю, тут никого нет. Надо бы проверить» запасы заканчиваются. Он был прав. Те немногие припасы, которые они взяли с боевого корабля, теперь закончились и жажда вернулась. Эти места всегда были малонаселенными, поэтому никто не знал, когда у них появится еще один шанс. Она внимательно осматривала руины, не торопясь, выискивая любое движение. «Мы спустимся вниз». Войска потянулись за оружием, и немногочисленная группа осторожно спустилась по длинному склону к поселению. Они держались близко друг к другу, пригнувшись, напряженно выискивая любые признаки жизни. Джулатта и Талис вели их, используя укрытие многочисленных воронок и зигзагами, приближаясь к краю поселения. Время от времени они останавливались, пригибались, ждали, прислушивались. Каждый раз они слышали лишь томное журчание кислотной реки и глухой гул облаков над головой. Они подошли к первым зданиям, представлявшим собой не более чем пустые оболочки. Талис жестом приказал своим войскам следовать за ним. Вокруг царила зловещая тишина. Ничего не двигалось, тени густо ложились в темноте, словно разлитое по земле масло. Из темноты, сбоку от замусоренного двора, вырисовывались два больших здания, на одном из которых, казалось, все еще висели старые двери. Джулатта увидела над перемычкой имперский символ корпуса снабжения мониторума и подозвала Талиса. «Вот этот», – прошептала она. Талис кивнул, и все двинулись в его сторону. Не успев пройти и половины двора, Джулатта услышала какое-то движение. «Стой!» – прошипела она, присев на корточки и подняв лазерный пистолет. Остальные последовали ее примеру, размахивая дулами своего оружия. На мгновение ничего не изменилось. Пустые фасады зданий смотрели на них в ответ. Ветер свистел среди обломков. Затем, бесшумно, словно призраки, из темноты появились фигуры. Они шли со всех сторон, сначала несколько десятков, потом больше, пока вокруг них не собрались сотни. Все они были обычными людьми, одетыми в лохмотья, очень худыми. Даже в темноте Джулатта видела, что они больны. Открытые участки кожи были разных оттенков, от коричневого до серого, губы были покрыты язвами, глаза плакали. Она замерла. Никто не произнес ни слова. В голове пронеслись мысли, неужели это создание богов, верующие, подобные им, заблудившиеся в пустыне. Можно ли с ними договориться? Выражение их лиц вскоре сказали ей все, что нужно было знать. Нет, они не были верующими. На них была имперская рабочая форма и форма гражданской обороны. У некоторых на лбу был вытатуирован орел, похожий на пепел. Другие несли младенцев на руках, держась позади, но глядя на незваных гостей с холодной, мрачной ненавистью. Многие из остальных держали в руках оружие. Грубые вещи, гаечные ключи, самодельные лезвия из деталей машин, дубинки. Несомненно, эти люди жили здесь долгое время. Они видели, как их мир был разрушен, их дом разбиты, их народ убит. Это все, кто остался в живых. Талис поднялся на ноги. Он видел то же самое. Один за другим остальные последовали его примеру. Похоже, ни у кого из горожан не было лазерного оружия. Вероятно, это не имело бы значения, учитывая их численность, если только их не удалось бы запугать несколькими меткими выстрелами. Джулатта обратилась к стоявшему перед ней мужчине, который, как и все остальные, казался их лидером. «Нам просто нужны припасы», – осторожно произнесла она. «И мы уйдем». Он подошел ближе. Он не пытался защититься. Взгляд – которым он ее одарил, был полон чистой, концентрированной ненависти. Когда он заговорил, у него был такой сильный акцент, что она едва понимала готический язык. Она поняла, что впервые слышит, как говорит землянин. Весь этот путь, все эти страдания, и только сейчас, когда все закончилось, она по-настоящему столкнулась с объектами грандиозного замысла гора. «Зачем нам что-то отдавать?» – сказал он. «Вы и так уже достаточно забрали». «Если вы будете сражаться с нами, погибнет еще больше из вас». Мужчина рассмеялся отвратительным, похожим на рычание, смехом. «Мы уже мертвы». Однако он не сделал ни шагу. Почему они не атаковали? Боялись ли они, несмотря на всю свою браваду? Затем она поняла правду, они еще не были до конца уверены. Не совсем. Джулатта, судя по внешности, могла бы быть одной из них, тем более Талис и все его бойцы. Никто из них больше не носил знаки своей верности, после стольких лет в дикой местности все они выглядели более или менее так же, как и любые другие выжившие. Она взглянула на Талиса, который явно пришел к тому же выводу. Возможно, это возможно. Даже сейчас они могли бы выдать себя за верных, заявить о своей преданности, попытаться скрыть правду. Он бы хотел это сделать. Обман должен быть лишь мимолетным, достаточным, чтобы пройти через эту засаду. Она сухо улыбнулась. Нет. Нет, так не пойдет. Если все слова, сказанные ею за последние семь лет, не были напрасными, то обмана быть не может. Можно было бы прятаться на терроры несколько дней, недель или даже месяцев, но конец был бы тот же. Талис был хорошим слугой богов, но его надежда была напрасной. Как и предсказывали ей Астартес, теперь это конец. Она убрала лазерный пистолет в кобуру, засунула руку в куртку и начала разматывать меч. «Значит, вы по-прежнему рабы тирана», – сказала она, выпрямляясь во весь рост. Внезапно ей вспомнились те давние времена, когда толпы людей толпами собирались в подземных камерах, чтобы послушать ее слова, полные мятежа. «Даже сейчас, когда вам показали вашу глупость, вы не отрекаетесь. Вам был показан другой путь. Путь истины». Мы сражались через звезды, чтобы донести его до вас, и все же у вас не было глаз, чтобы увидеть его. Так вы наказаны. Так будут наказаны все неверующие». Она подняла вверх украшенный драгоценными камнями клинок, и его лезвие странно поблёскивало в ночном воздухе. Талис резко обернулась, широко раскрыв глаза от недоверия, но толпе не нужно было подбадривать. Они бросились в один конец, мужчины, женщины, даже дети, теперь крича, движимые каждым зверством и унижением, которые им пришлось пережить. Войска Талиса открыли по ним огонь, как и члены ее культа, вооруженные лазерными пистолетами. Несколько землян упали, но недостаточно, вскоре они набросились на них, пинаясь, нанося удары, таща тело в кровавую пыль. Джулатта нанесла один-два удара, каждый раз убивая нападавшего, но затем тяжелый кулак ударил ее по голове сзади, и она пошатнулась. Послышался удар ногой, треск чего-то твердого по спине. Она распласталась в грязи лицом вниз и едва смогла перевернуться. Мужчина стоял над ней. В темноте он выглядел высоким, зловещим. Он присел на корточке, и она увидела его лицо вблизи. Морщинистая, испещренная следами болезни, огрубевшая от труда, точно такое же, как и все лица на Урсисе. Какая малая разница, несмотря на то, что они прибыли с противоположных концов галактики. Смерть, это слишком хорошо для тебя». Выплюнул он ей в лицо. Когда он отдернул руку, готовясь нанести удар, Джулата увидела, что его глаза полны слез. Она подумала, сколько он потерял. Семьи, друзья, товарищи – так много. Это было больше, чем просто гнев. Это было отчаяние, полное унижение. У них ничего не осталось, и все из-за того ада, которые ее действия разожгли для богов, которые теперь замолчали». Не успела она опомниться, как ее глаза тоже наполнились слезами. Она даже не попыталась увернуться от удара. "Я знаю", выдохнула она, когда дубинка опустилась. Глава 15. Когда мы говорим о тех временах, мы используем знакомые нам термины: космические десантники, кустодыс, высшие лорды. Естественно, поэтому предположить, что их сущность одинакова в обе эпохи. Но это не так. Все институты изменились после той войны. Космические десантники, которых мы сейчас почитаем и редко видим, похожи на своих более ранних собратьев по форме и функциям, но не стоит обманываться это новое творение. Оружие и броня во многом остались прежними. Как и некоторые формирования и тактические подразделения, но ключевые элементы претерпели необратимые изменения. Их умы уже не те, что были. Их характеры уже не те. Их воображение – которая раньше было таким же свободным, как и наши, было ограничено. Их суждения по вопросам, не связанным с войной, стали более строгими. Теперь они одновременно и меньше, и больше, чем обычный человек, оружие, выкованное исключительно против порчи. Так было не всегда, и все же история требовала перемен. Слишком много крови было пролито, и слишком многие обратились против своего создателя, чтобы свобода осталась. Эти изменения произошли быстро, с использованием протоколов, уже разрабатывавшихся в нескольких отдельных учреждениях на Терре, Не было постепенного развития, не было медленной эволюции нового типа. Даже когда последние отголоски гибели предателей затихали в истерзанной галактике, войска, которым суждено было заменить своих предков, обучались и формировались в соответствии со своей новой природой. Те, кто отвоюет галактику, несмотря на поверхностное сходства, не будут теми, кто первыми завоевали ее для человечества». Диамедон Лунский, исследование и реконструкции. Это снова стало приносить удовольствие. Планировать, работать, взаимодействовать. Архам всегда был командиром, и отдавать приказы, уговаривать, льстить, угрожать давалось ему естественно. Ему нравилось работать с людьми. Ему нравилось это и во время самой осады, по крайней мере, пока бремя не стало невыносимым для смертных. Поэтому теперь пришлось вернуться к старым методам, старым шаблонам. Легион был измотан до предела, но у него все еще были ресурсы. У него были агенты, многие из которых пережили финальный штурм. У него был престиж, у него было влияние, и, когда все остальное потерпело неудачу, у него были деньги. Ситуация с лояльностью была запутанной, учитывая потрясения прошлого года. Многое нужно было снова собрать воедино. Архам отправил своих людей с приказом собрать данные, кто теперь контролирует ситуацию, кто разрабатывает планы, что начинает проводить подобные скрытные расследования в отношении других источников власти. Одним из последствий недавних событий стало то, что почти все сохранившиеся фрагменты имперской мозаики оказались на Терры, от самых известных до самых малоизвестных. Теперь, когда казалось, что каждый из них сохранится, они уже точили когти, чтобы преуспеть. Старые дворцовые лабиринты и закоулки наполнились болтовнёй, тайными встречами, передачей дата-слизней из рук в руки в темноте. Приведя в действие все свои планы, он направился к одному из вновь работающих небольших космических портов и поднялся на орбиту на транспортном корабле «Легиона». Когда корабль оторвался от платформы, он откинулся на спинку кресла и огляделся в иллюминаторе. Дворец раскинулся внизу, быстро исчезая по мере набора высоты транспортным кораблем. Масштаб разрушений, столь очевидный вблизи, был еще более поразительным сверху. Было отчетливо видно продвижение армии предателей внутрь огромные черные борозды, прокладывающие себе путь из опустошенных высоких равнин в остатки старых стен. Пожары погасли, оставив после себя обширные участки пепельно-серых пустошей, медленно остывающих под слабым солнечным светом. Купол внутреннего святилища, который когда-то был лишь одной из тысяч вершин, был практически единственным крупным сооружением, оставшимся целым, все остальное было либо разрушено, либо на грани разрушения поддерживаемые лесами строительных лесов и новых построек. Затем облака поглотили их, и транспортный корабль боролся с яростной турбулентностью. Как только они освободились от остатков истерзанной атмосферы, вокруг них распахнулась пустота, сверкающая миллионами точек света от бескрайнего звездного неба и скопления обломков, теперь окружающих планету. Несмотря на все усилия пилотов, в транспортный корабль ударили куски вращающегося адамантия, Ему сказали, что начались работы по очистке, но освобождение орбитальной зоны от обломков займет десятилетия. Подъемник изменил курс как раз в тот момент, когда в поле зрения начали появляться массивные силуэты имперских линкоров. Большинство из этих кораблей, конечно же, принадлежали ультрамаринам, но кое-где среди них встречались корабли других легионов. Все со следами значительных повреждений. На их флангах бурлила работа инженерных групп, растянувшихся на соединенных цепями платформах и гудящих облаками сервочерепов. Началась стыковка «Повелитель», – объявил пилот, когда транспортный корабль наклонился и пронесся сквозь строй космических кораблей. И тут он увидел это гордость легиона, жемчужину флота. Фаланга всегда была внушительной фигурой, и даже в полуразрушенном виде она заставляла все остальное вокруг казаться почти незначительным. Она была колоссальной, поистине колоссальной, возвышаясь из ночи в, казалось бы, бесконечной череде башен, шпилей, орудийных батарей и галерей, её древние двигатели горели тускло-красным, её величественные фланги взмывали, как нефы многоярусных соборов, один над другим, тянулись и тянулись, пока навершие, казалось, не сливались с пустотой. Густые клубы дыма из ее могучих выхлопных труб поднимались, словно благовоние, окутывая ее пеленой священного загрязнения». И все же она была ранена, ужасно ранена, половина ее величественных скульптур была разорвана на части, ее орудийные ряды выгорели, ее высокие купола были потрескавшимися и зияющими, как те, что венчают и святилища. Целые раи адептов механикума жужжали и порхали вокруг его укрепленных конструкций, заключая раны в слои защитных креплений и стазисных полей. Целые кланы техножрецов были направлены на эту миссию, привозя тысячи рабочих и сервиторов с других важных объектов. Дорн, должно быть, лично отдал этот приказ, учитывая множество других задач, требующих их внимания. Он не позволил бы своей драгоценной цитадели ускользнуть от него, особенно когда так много было потеряно. Подъемник проскользнул под тенью могучих носов космической станции, исчезнув в темном брюхе из металлических сталактитов, прежде чем въехать в один из многочисленных приемных ангаров. Раздался ляск стыковочных клешней, двери раздвинулись, и Архам снова вдохнул воздух своего народа: их собственное пространство, их собственные ароматы, их собственные символы, их собственный звук и визуальный язык. Я все еще остаюсь с сыном Дорна, подумал он про себя, направляясь вглубь станции и удивляясь тому, как сильно он по всему этому скучал. Они так долго были метисами, сражаясь бок о бок с обитателями других миров, говорящими на других языках и исповедующими другие доктрины, сведёнными судьбой, что он почти забыл, каково это – находиться на базе имперских кулаков в окружении золота и черного, строгих иерархических порядков минималистичной воинственной эстетики. Он не взял с собой эскорт, хорошо зная дорогу. Вскоре он поднялся в обитаемые помещения, где царила оживленная атмосфера. Частично это было связано с непрекращающимися физическими перестройками, но велись и другие виды реконструкции. Идя по высокому мостику, перекинутому через просторный зал внизу, он заглянул через перила, чтобы хорошенько осмотреться. Зал был разделен на множество комнат, все без крыши и неустанно сканируемые сервочерепами и дистанционно управляемыми дронами. Претендентов тренировали слуги Легиона. Все они были мальчиками, никому не было больше 11 или 12 стандартных лет. Некоторые, возможно, были стерры, но другие имели телосложение и пигментацию, указывающие на другие миры, разграбленные Империумом во время его поспешного отступления по галактике. Все они носили тренировочные куртки, обнажающие шрамы отбоев и операций, большинству уже имплантировали первые органы. В результате их тело имели странные пропорции, с быстрым ростом мышц на фоне скелетов, еще не приспособившихся к новым условиям. Движения в тренировочных залах были неуклюжими, неточными, но тем не менее гораздо более мощными и быстрыми, чем мог бы выполнить любой неадаптированный человек. Они быстро и мучительно учились использовать то, что им было дано. Через несколько лет, с внедрением новых процедур и более длительной подготовкой, они станут грозной силой. Но это уже не может занимать столько времени, как раньше потребность в солдатах неутолима. «Что вы думаете?» Раздался металлический голос почти с конца пролета. Архам поднял голову, затем пошел дальше, приближаясь к обладателю голоса, который ждал его в дальнем конце моста. Как и все этих нажрецы. Особенно старшая из них, Джосика Урва, представляла собой тесное слияние биологического и механического. Ее угольно-чёрная кожа была покрыта серебряными и бронзовыми прожилками, глаза без зрачков, серого цвета, а руки были заменены прецизионными инструментами. Она была связана с легионом много десятилетий, большую часть которых провела в составе фаланги. Магас Резидентия. Реконструкционные работы проводились под ее руководством, как и многие другие аспекты работы станции в настоящее время. «Какого уровня успеха вы достигли?» Спросил Лон. «Выживаемость составляет 20%, как по текущим, так и по прогнозируемым показателям», ответила она. «Она могла бы быть выше, но ваш повелитель требует скорости» и на то есть веские причины. Поняла. Пойдем, посмотришь». Он последовал за ней через большие двери в несколько небольших комнат. Они располагались напротив центрального коридора, причем ближняя стена была полностью прозрачной. Потолочные светильники отбрасывали резкий свет на безупречно выложенной плиткой поверхности. В каждой комнате находился один претендент, подключенный к сложным по конструкции тронам его конечности были инкрустированы внутривенными катетрами, а лица скрыты за железными масками. Их сопровождали слуги, хромающие между пучками кабелей, прикрепленных к дребезжащим механизмам. Некоторые из претендентов были безвольны в своих оковах, другие сопротивлялись, некоторые были напряжены от ужаса или гнева, их обнаженная кожа блестела от пота. «Я их не узнаю», – сказал Архам. «Это что-то новое, экспериментальное». «У нас здесь были беженцы с Луны, а также биотехнологи из дворца. Часть технологий здесь очень старая, часть была одобрена во время осады. Мы все еще работаем над достижением оптимальных результатов». Архам остановился, изучая содержимое одной из камер. Кандидат дрожал в своих оковах, каждая мышца была напряжена, костяшки пальцев и запястья были в крови. Железная маска, зажатая на его лице и закрывающая уши, нос и глаза, щелкала и щебетала, явно передавая информацию непрерывным потоком по множеству сонсорных каналов. Род кандидата, едва различимый среди испещренных шипами и клапанами металлических конструкций, был вытянут животным с рычанием, и слюна стекала по его подбородку. Казалось, он пытался вырваться из кандалов, уничтожить все это, а затем устроить бесчинство на всей станции. Все это время слуги Легиона следили за рядами экранов, отображающих жизненно важные показатели и результаты нейронного сканирования, записывая результаты и переговариваясь с шепотом. Их заглушенный маской рев усиливался через цепи. Вокс-излучатели, где простые рабочие усердно записывали их неистовый тембр и качество звучания. «Психокондиционирование», — сказала Урва, стоя рядом с Архамом и наблюдая за происходящим с нескрываемым интересом. «Немного сложнее, чем гипнотическая работа, которой вы подвергались». Вам на подсознательном уровне были привиты определенные черты – усиление вашей существующей склонности к насилию, дальнейшее снижение и без того ослабленной реакции на страх. Все ваши братья прошли через те же процедуры, и это имело значение, но тогда от нас не ожидали противодействия тому, о чем мы ничего не знали». Урва цинично улыбнулась. «Теперь мы все об этом знаем. Что может случиться с легионерами, чье сознание открыто?» Поэтому у ваших новых братьев будет более узкий диапазон эмоциональных реакций. Они будут инстинктивно реагировать на определенные сигналы, которые мы выделили, изучив методы и внешний вид врага на протяжении всей войны. Они будут отшатываться от этих вещей, словно обожженные ими. Им будет больно даже думать о существовании подобных концепций. Их ненависть, быстро разгорающаяся, в этих обстоятельствах будет стремительной и неугасимой. Архам наблюдал за происходящим, испытывая глубокое чувство тревоги. Он был генетически связан с претендентом, проходившим сейчас испытание, и эта связь станет особенно глубокой после завершения трансформации. Конечно, большая часть его собственной подготовки была жестокой, с большим количеством психологической работы, сопровождавшей физические изменения, но это было гораздо более напряженным. Это было разрушение, глубокая переработка инстинктов. Это их изменит, пробормотал он. Урва кивнула. «В значительной степени. Их возможности будут значительно ограничены во всем спектре. Они будут медленнее смеяться. Им будет трудно понять поступки тех, кого они призваны защищать. Но они будут такими же смертоносными, как и вы, а может быть, даже более опасными, и их будет сложнее свернуть с намеченного пути. Лорд Дорн согласен с этой программой. Полностью согласен. Как и его брат» это имеет наивысший приоритет. Архам отвернулся и снова пошел. Тем не менее, это удручает. Урва пошла рядом с ним. Несомненно, война породила много ненависти. Но этого нельзя допустить снова. Это было правдой. Даже сейчас, оправившись от самой тяжелой болезни, он время от времени осознавал, что только что произошло, что разрушило все и приходил в замешательство. Как все могло так быстро рухнуть, Они так долго сражались, что подобные вопросы почти не возникали. Теперь же, очевидно, в голову приходили вопросы. Это должно было произойти. Но вы приехали сюда не для того, чтобы наблюдать за улучшением наших тренировок, сказал Урва. Улучшением? Нет. Я получил сообщение от лорда Дорна. Приоритетная заявка, 21 быстроходный истребитель способный двигаться в субвор прижиме который должен быть оснащен и загружен для отправки в течение 48 часов. Урва посмотрела на него, на ее элегантном лице читались смесь веселья и раздражения. «А, ничего сложного, значит…» Она покачала головой. «Он сказал тебе, где я могу найти такие корабли?» Он понимает, сколько всего было уничтожено. Он понимает. Он велел мне передать вам, что никакие другие усилия по восстановлению не имеют большего значения». «Найдите их. Легион обеспечит экипаж, вам нужно лишь предоставить суда». Урва вздохнул. «Тогда я соглашусь. Хотя сомневаюсь, что вы сможете рассказать мне что-нибудь о том, для чего они могут быть использованы. Им придется обгонять фрегаты, корветы, практически все, что движется в системе на плазменных двигателях. И держите это в секрете, все это строго засекречено». «Конечно. Они вдвоем вышли из большого зала в транзитный коридор». Мимо них проходили слуги, отдавая честь обоим. Шум, тревожный шум, из камер позади них упорно не прекращался. Это не единственное, что скрывают. На 35-й палубе на один из кластеров камер недавно установили сенсорную завесу, и все данные о перемещении экипажа были стерты. Две стыковки недавно исчезли из списка, несмотря на то, что были обнаружены. Учитывая, что ваш повелитель поручил мне восстановить работоспособность этой станции, Я хотела бы спросить, что же происходит. Они подошли к еще одной паре тяжелых дверей. Мне следует разобраться в этом, уважаемая Магас. Это звучит очень странно. Урва снова улыбнулась. Очень хорошо. Могу я порекомендовать воспользоваться следующим турболифтом до второстепенной транспортной магистрали. Так вы быстрее найдете дорогу, если избежите ремонтных бригад на основном транспортном узле. Двери раздвинулись, и Архам поклонился ей» благодарю. И за возможность заглянуть в будущее. Очень поучительно. Затем он снова пошел, не оглядываясь. Когда за ним закрылись величественные двери, последние вопли и рев из камер медленно затихли. Они стояли в зале напротив него, в полном доспехе, полностью вооруженные, столь же не похожие друг на друга, сколь и на него. Он знал их имена. Он знал их имена очень давно, С тех пор, как оба достигли высокого положения в своих легионах, хотя война изменила их так же сильно, как и все остальное. Корсвейн был на терре во время осады. На нем остался след всех тех, кто там сражался гнетущий ужас, витающий вокруг него, словно аромат, легкий оттенок шока, который так долго не утихал. Впрочем, ни один смертный не узнал бы его. Воин все еще держался так, как всегда держался его народ, все еще гордо, все еще с той самой кальбаницкой надменностью. Его доспехи древнего образца были темными, как древесные глубины того мира с легким зеленым налетом от сражений в полой горе. Он нес длинный меч с золотой гардой и навершием, а к поясу был прикреплен крылатый шлем. Все было одновременно архаичным и безупречным, словно вырванным из прошлого, и все же тщательно и благоговейно сохраненным. Рядом с ним стоял Бьорн, ближайший советник волчьего короля. Хотя он и не участвовал в кровавой бойне на Терры, на его теле не осталось и следов боевых действий, полученных в битвах, развернувшихся далеко в пустоте, прежде чем судьба окончательно вернула их в мир очага. Он был ниже Корсвейна, но тяжелее, выглядел почти сгорбленным, хотя это было лишь признаком готовности его собственного легиона, сжатого, звериного, готового броситься в атаку при малейшем движении волос. Его оголенные и заплетенные волосы были черными, кожа бледной и покрытой старыми татуировками – Он держал топор, столь же искусно сделанный, как длинный меч Калибана, а также знаменитые молнии, которые слабо мерцали в темноте, словно жаждая вновь вспыхнуть. «Благодарю за то, что пришли», – сказал Архам, кивая каждому в ответ. «Это не займет много времени. Простите за необходимость хранить это в секрете». Бьорн ощетинился. Его люди всегда чувствовали себя некомфортно в цивилизованных местах, словно в клетке, готовые броситься на решетку. Это отвлекает меня от боевых действий, сказал он. Говорите быстро. Не все сражения происходят в пустоте, сказал Архам. Я не буду ставить под сомнение мотивы ни одного верного командира, особенно того, кто помог одержать победу над предателем, но мнения о том, как действовать дальше, разделились. Говорите прямо, сказал Корсвейн. Мой повелитель требует, чтобы я доложил ему до конца дня. Хорошо, ответил Архам. Вражеские командиры отступают все дальше в пустоту. Большинство из них сбежали из Солнечной системы, скоро они окажутся далеко за пределами нашей досягаемости. Крестовый поход по их поимке должен был начаться много дней назад, но приказ все еще не поступил. Если ничего не предпринять, приказ никогда не поступит. Могущественные голоса призывают к осторожности. Что Марс и Луну нужно отвоевать в первую очередь, несмотря на сохраняющуюся блокаду что силы, которые заставили наших братьев восстать, уничтожены, и нам не следует бояться их повторного появления. Оба слушали. Скептически, настороженно, но слушали. «Мой лорд Дорн считает это ложным», – продолжил Архам. Он считает, что силы лишь ранены, а не убиты, и что пока живы повстанцы, смертельная угроза сохраняется. Осторожность нам ничем не поможет. Мы должны начать преследование сейчас же» тогда ваш хозяин может сам догнать их», — сказал Корсвейн. «На каких кораблях?» — спросил Архам. «У нас есть корабли», — сказал Бьорн. «И они быстро проходят ремонт. В самом деле, так и есть. Как и у первого легиона. Теперь вы единственный противовес господству ультрамара. И это самое деликатное. Значит, намерения ваших повелителей имеют решающее значение». На них обоих будет оказано давление, чтобы они поддержали Желемана. Это будет более легкий путь. Все устали от бесконечной войны, передышка будет желанной, даже для воинов ваших легионов, которым нужно перевооружиться и отдохнуть. Но если мы это сделаем, момент будет упущен. Мы можем никогда не добиться справедливости для тех, кто умер. Подумайте об этом. Мой повелитель не является инструментом, которым претарианец может воспользоваться, сказал Корсвейн. «Никто этого не говорит. Хотя вы говорите так, будто он стремится к власти», – сказал Бьорн. «Император правит. Правит ли он?» – спросил Корсвейн с некоторым раздражением, приводя взгляд с одного на другого. «Правит ли он?» «Из святилища не поступает никаких повесток. Никаких приказов. Никто, даже мой собственный повелитель, не может составить четкого представления о том, что произошло или что прояснится со временем» потому что все сумбурно, сказал Архам. Меня там не было. Никто, даже те, кто был свидетелем всего этого, не утверждает, что понимает что-то. Значит, он снова говорит, спросил Бьорн. Я не знаю. Честно, я не знаю. Наступила йоткая тишина. И вот мы дошли до этого, сказал Корсвейн. Точно так же, как и прежде. Торгуемся между собой по вопросам политики как обычные разбойники. «Состоится совет», — сказал Архам. «Ультрамарины его организуют, даже сейчас они стремятся к видимости согласия. Восемь имен имеют вес – мой лорд Дорн, лорд Желеман, лорд Рус, лорд Эль Джонсон. Великий Хан, лорд Вулкан, генерал-капитан, фабрикатор. Намерения Желемана известны. Мы считаем, что генерал-капитан и фабрикатор поддерживают его». «Лорд Вулкан и Великий Хан поддерживают моего повелителя. Поэтому голоса ваших хозяев важны. До вашего прибытия нам было суждено проиграть. Теперь мы можем добиться другого результата». «Значит, мы вам нужны для получения большинства», сказал Корсвейн. «Ради мести». «Претарианец», «Волчий король», «Лев Калибана» — все вместе. «Нам нужны корабли», «Полки Эксцертуса», «Молчаливое согласие Марса». «Вот и все». Убийство мы можем совершить сами. Бьорн усмехнулся. Да, это возможно. Карсвин продолжал выглядеть настороженно. Так торопишься, сказал он. Так торопишься повторить прошлое. Возможно, лучше отпустить их, они побеждены. Есть другие места, где мы нужны. Наш родной мир молчит, Лев захочет вернуться туда, как только сможет. Архам посмотрел ему прямо в глаза. «Инвид тоже потерян для нас. Я знаю, что мой господин страстно жаждет вернуться туда, вернуть его империуму и очистить его от тьмы. Но даже это может подождать, если отложить в сторону главную задачу. Ты видел, что они сделали здесь? Он повернулся к Бьорну. А ты, сын Руса, ты видел, что они сделали на сотни других миров? Разве ты не горишь жаждой мести? Разве это не священно для тебя?» Искупить долг чести перед павшими? Отомстить за обиды, причиненные твоим родственникам?» Бьорн снова рассмеялся. «Не пытайся. Мы не дети. Чтобы нами руководили эмоции, Рус вынесет свое суждение, когда придет время. Так же поступит и лев», — сказал Корсвейн. «Никто его не переубедит». Вот и все. Семя было посеяно. Оставалось только позволить им вернуться к своим примархам и доложить о том, чего хочет Дорн. Архам поклонился им. «Я сказал то, что мне было поручено сказать. Благодарю вас за то, что выслушали. Обращайтесь ко мне, когда пожелаете, я остаюсь к вашим услугам. Так он действительно это сделает», – спросил Бьорн с улыбкой, но и с любопытством. «Начнет свой новый крестовый поход, даже если его брат не предоставит корабли». Архам невозмутимо посмотрел на него. «В этом, по крайней мере, не было никаких сомнений». А, поверьте мне, сказал он, мой повелитель подожжет галактику, чтобы наказать предателя. Вопрос только в том, кто пойдет с ним. Глава 16. Дознаватель, но вы же говорите, что были свидетелем чудес? Субъект – да. Мы все их видели. Дознаватель, какого рода? Субъект, мы выжили. Смеется, разве этого недостаточно? Дознаватель, вам нужно уточнить. Субъект – да. Мелочи. Она заставляла верить, даже когда казалось, что все безнадежны. А потом все начало меняться. Моя фляга никогда не опустошалась. Можешь поверить. Я не мог ее опустошить. А без нее мы бы умерли от жажды. Дознаватель, вы ведь были в бреду, не так ли? Вы сами ранее дали такие показания. Субъект «я болел» – это точно. Никто не был здоров. Дознаватель, возможно, вы ошиблись. Вы выпили меньше, чем думали. Никакого чуда не произошло. Субъект, нет. Я бы умер от жажды, говорю вам. Дознаватель, внимательно подумайте, что вы говорите. У других тоже закончились припасы. Да. Тогда почему она не сделала этого для них? Субъект, я не знаю. Дознаватель, возможно, вы ошиблись. «У вас была температура. Разве это не так?» «Субъект. Нет. Нет. Она была нашим проводником. Она показала нам путь. Все это произошло». «Дознаватель. Этого не может быть. Повторение этого навредит вашему делу». «Субъект. Я знаю, что видел». «Дознаватель. А вы уверены?» «Теперь хорошенько подумайте. Вы действительно уверены это именно так?» стенограмма интервью, проведенного в ходе расследования по делу отклонения от доктрин светского единства канцелярия Великого военного прокурора. Перед в апокалипсисе военный совет провел официальное заседание в залах имперского сенатора. Тогда это место было столь же величественным, как и амбиции империума, с его огромным залом и сотнями прихожих и пленарных комнат. Теперь эти залы были пусты и лишены крыши, галереи забиты мусором. Штат, когда-то насчитывавший сотни тысяч человек, превратился в жалкий скелет, бродящий среди обломков. Реконструкция была обещана, но не являлась приоритетной задачей. Поэтому оставшийся аппарат совета перебрался в другие места, в более скромные здания в сохранившихся частях святилища, в те, где ранее размещались менее значимые административные структуры. Над поврежденными участками были установлены навесы, а команды ультрамаринов установили генераторы. Были развешены люмины, записи перемещены в металлические ящики, и постепенно вернулся слабый отголосок прежней деятельности. Адептов находили то тут, то там живыми, и, если они оставались в здравом уме, их снова привлекали к службе. Некоторых охранников переводили из одного-двух полков, протоколы возрождались. Несмотря ни на что, это легко можно было пропустить. Именно легионы организовывали снабжение продовольствием, проводили основную часть восстановительных работ, чинили укрепления. Какая разница, если какие-то запылившиеся старые бюрократы все еще копались в старых проектах и программах. Кому это вообще было важно? Хасан размышлял об этом, пробираясь по тесным коридорам нового администратума, заваленного пачками пергаментов и массивами данных. Возможно, это выглядело не очень впечатляюще, но эта активность никогда не была полностью искоренена, и теперь, шаг за шагом, механизмы возвращались к жизни». Империи, насчитывающей миллион миров, даже жестоко разрушенной, нужны были администраторы. Как тараканы или крысы, они никогда по-настоящему не исчезали, и, если их оставить в покое достаточно долго, они снова начнут размножаться. Так и происходило здесь, он увидел новых охранников, стоящих у дверей в незнакомой ливреи, так что кто-то явно нашел средства для создания специального военизированного формирования для новых зданий число чиновников было намного больше, чем во время его первого визита, и они не были из легионов. Откуда они взялись? Из других городов? Из катаком? Трудно сказать. Некоторые из них выглядели растерянными, бесцельно бродили, почти не понимая, что делают и куда им нужно идти. Другие производили впечатление компетентных, даже безжалостных людей. Возможно, они нашли запасы. Как бы они работали, Их действия начинали выглядеть впечатляюще. Он продвигался дальше, демонстрируя свой герб всякий раз, когда его спрашивали. Здесь это было постоянно. Отношения его учителя с советом всегда были тесными. Он поддерживал их так же внимательно, как и отношения с примархами, и эта старая вежливость помнилась и сейчас. Они кланялись, когда понимали, кто он. Некоторые из них, самые старшие и опытные, даже выражали сочувствие. В покоях практически не было уединения, многие раздвижные двери были без электропривода, а половина внутренних стен состояла лишь из досок или натянутого брезента. Хасан остановился, проходя мимо одного из таких открытых участков. В центре комнаты на стуле сидел мужчина. Над головой качался светильник, а двое чиновников сидели за столами, словно что-то записывая. Третий чиновник в одежде старого военного совета разговаривал с мужчиной на стуле. Четвертая стояла у открытой двери. На ней были доспехи арбитреса. По внезапному порыву Хасан проскользнул внутрь, попутно показав охраннику свои документы. Одетый в мантию чиновник разговаривал с сидящим мужчиной. Его голос был тихим, терпеливым, но с той безошибочной, настойчивой агрессивностью, которую Хасан узнал по тем временам, когда сам участвовал в этой игре, это был допрос. Это было не самое ужасное, что он когда-либо видел. Сидящего мужчину никто не удерживал. На его теле не было никаких признаков физического насилия. Однако его глаза были широко раскрыты, а кожа влажная. Он не хотел там находиться. «Я вам не верю», – сказал дознаватель. «Не на секунду». Взгляд мужчины метнулся к Хасану, затем снова к другому мужчине. «Это так. Все правда. Все, что я сказал. Тогда вы знаете, где она. Не на терры». Как это возможно? Ни один корабль не покинул Терру без разрешения примарха. Примарха. Они даже не делали вид, что важен хотя бы кто-то из них. Однако мужчина улыбнулся. С ней возможно все. Великий враг недооценил ее. Ни один сын императора, каким бы могущественным он ни был, не сможет помешать ей прийти и уйти. Дознаватель обернулся, казалось, впервые обратил внимание на Хасана. Его взгляд остановился на печати Сигелита, и он почтительно склонил голову. «Вы говорите о Келер?» – спросил его Хасан. «От нее нет никаких известий», – сказал дознаватель. «Нам было поручено доставить ее на допрос, но все они говорят одно и то же, она где-то вне Терры. Вполне возможно. Мы знаем, что большому числу предателей удалось скрыться. Это были Астартес на кораблях Астартес». «Как могла одна из нас выжить?» В конце концов, говорили, она ушла пешком. Где бы ее не видели, ее видели в окружении колонн беженцев. Без техники. Даже наземного транспорта у нее не было. Хасан повернулся к мужчине в кресле. «Значит, вы были с ней. Я был с верующими. Итак, что вы теперь об этом думаете? Что ты имеешь в виду? Ты все еще верен ей после ее исчезновения». «Веришь ли ты всему, что она тебе рассказывала?» Он энергично закивал. «Она показала нам путь». Хасан вспомнил, как мастер размышлял обо всем этом. В великое крушение их надежд мужчины и женщины начали поклоняться императору, что разрушило все, к чему они когда-либо стремились, и все же, в самом конце, последствия были неоспоримы. Это был один из величайших парадоксов. Не осталось сил, чтобы подавить это, несмотря на вызванную этим тревогу. Некоторые даже советовали приветствовать перемены, вернуть лидеров из тени. Он знал, что Келлер была близка к некоторым из великих капитанов обороны. Ходили слухи, что к Сигизмунду тоже. Хасан задавался вопросом, знает ли он, что теперь они пытаются ее разыскать. «Это необходимо искоренить», – сказал он, обращаясь к дознавателю. «Процесс уже начался. У нас есть ресурсы для создания центра перевоспитания». «Мы будем направлять туда испытуемых, как только у них появится крыша над головой». Хасан одобрительно кивнул. «Но Киллер, возможно, ей все-таки удалось сбежать». Дознаватель криво усмехнулся. «Если ей это удалось, то даже я, возможно, начну верить». Хасан не ответил на улыбку. Все это очень его беспокоило. Это был деликатный вопрос. «Мастер должен был быть здесь, чтобы вынести решение». «Выскажется ли по этому поводу император? Установит ли он окончательную версию закона? Если нет, как они смогут выносить приговоры? Столько проблем! Не шути так», – сказал он, отвернувшись от унылой картины и направившись к двери. «Никогда не знаешь, к чему это может привести». После этого он спустился по металлической лестнице, пройдя по коридорам из голой каменной кладки, увешанным натриевыми лампами. Теперь повсюду доносился шум сверления и ударов молотков, его почти игнорировали, принимая за фоновый шум, как ветер или дождь. Его останавливали чаще, здесь, внизу, охрана была усилена. Наконец он добрался до нужной ему комнаты, и его провели внутрь. Дверь с грохотом закрылась за ним, и он почувствовал слабое покалывание от включения сонсорных перегородок. Комната больше походила на полуразрушенный бункер, чем на покое «Достойные знати» всего один походный стол с десяток стульев, голый пол. Где-то нашли старого каменного орла, отряхнули от пыли и повесили на дальнюю стену. Выглядело довольно жалко, но, по крайней мере, они начали заменять старые знаки отличия. Остальные поднялись, когда он вошел. И это было хорошо с их стороны. Все они, за исключением Мухаузен, по крайней мере, формально превосходили его по рангу, но было приятно видеть, что власть мастера не совсем исчезла. «Благодарю вас за ожидание», – сказал Хасан, занимая место во главе стола. «Прошу прощения за задержку, вы же знаете, в каком состоянии дороги». Он сел, и все остальные последовали его примеру. Мухаузен была справа от него. Она сыграла важную роль в сборе остальных. Выглядела она неважно, возможно, последствия осады или какая-то инфекция, которую не успели вылечить. Ему нужно будет разобраться с этим» остальные пятеро за столом были верховными лордами. Чжиман сидел в бледно-белых одеждах, сложив руки, его мутные глаза смотрели в никуда. Следующим был Симеон Пинтосян, глава администратума. Худой, суровый мужчина с длинным шрамом на левой щеке и следами бионических имплантатов на шее. Он был угрюм и до апокалипсиса, а после его окончания стал еще угрюмее. Напротив него сидел генерал Адрин, лорд командующий имперской армии. Он был самым внушительным из них физически. Бычья шея, крепкие мышцы и бритая голова, покрытая шрамами, хотя испытания последнего года несколько ослабили его некогда грозную фигуру. Рядом с ним находился адмирал Неорос Сукасин, королева пустоты, широко известная своей ролью в снятии осады. Именно она направила фалангу и остатки флота Терры обратно в бой как раз в тот момент, когда пребывали подкрепления, объединив силы для уничтожения врага, пытавшегося отступить. Таким образом, она по праву заняла свое место в Совете, получив звание Верховного Адмирала и служа вместе с Адрином в качестве командующего обычными вооруженными силами Империума. Наконец, Хар Рантал сидел несколько в стороне, невысокая фигура по сравнению с остальными, но отнюдь не менее важная. Будучи военным маршалом, он управлял тем, что осталось от правоохранительных органов планеты дознаватели в кабинетах наверху, предположительно, были его людьми. Благодарю вас также за вашу осмотрительность, сказал Хасан. Терра всегда была гнездом змей, даже в лучшие времена. Думаю, Мухаузен донесла до вас наши идеи. Она нам кое-что рассказала, сказал Чжимен, доброжелательно улыбаясь. Не очень много. Разве раньше так не было всегда? Немного информации здесь, немного там. Ваш мастер находится в самом центре событий и знает больше, чем кто-либо другой.